Глава одиннадцать. Прошло три года. Паша с укором смотрел на жену, вырядившуюся в ярко-красное платье. «Тебе не кажется перебором?» Он нахмурился, взглянув на часы. «Что именно?» Миров скинула бровь, высматривая во дворе няню с Алей. «Твой внешний вид!» Выразительный взгляд на глубокое декольте — Слишком яркого наряда. Ладно, я в курсе твоей одержимости чудесным спасением Алекса. Но остальные будут в полном шоке. Внизу, в холле дома, часы пробили девять раз. Хозяин дома недовольно цыкнул. Спускаемся. Договорим по дороге. Она быстро скакала по лесенкам, выговаривая на ходу. В прошлом году... Никто не сошел с ума от костюма цвета фуксии. В первую годовщину не ошалели от оранжевого. И теперь ничего не случится. Паша усмехнулся. — Ты постепенно приучала всех к сегодняшнему кумачу? Мира радостно кивала, пребывая в отличном настроении. Поминки живого мужа для нее ничего не значат. Дань скорбящим друзьям, но не более. — Да. — Сегодня на мне цвет победы. Еще чуть-чуть и доберусь до таинственного незнакомца, подобранного пассажирским судном недалеко от острова. Мне ответила одна из трех пассажирок, что видела его лично. Паша вздохнул. — Значит, скоро опять предстоит лететь за границу. — Сто миль — это неподалеку? Ворчливое высказывание не остудило пыл искательницы приключений на пятую точку. Почти рядом. Там сильное течение. Алекс мог грести первое время. Не тебе объяснять, какой он упорный. Вижу цель, не вижу преград. Его лозунг по жизни. Паша остановился у старинных напольных часов с маятником. Подвел золотую стрелку на полминуты вперед. Сегодня все раздражало. Он буркнул после затянувшейся паузы. «Это ваш общий лозунг?» «Да». Радостный ответ выбесил. «Разгребать мне. Старыгин когда-нибудь заминирует наш самолет и избавится от неугодного зятя». «Не посмеет». Мира была уверена в своих словах. «Знает, что развяжет этим мне руки». «Есть то, что каждая из воюющих сторон не могла себе позволить». «Умеете вы с ним заключать обоюдовыгодные соглашения?» Она хохотнула. «Договориться с отцом невозможно. Все в наших отношениях построено на ультиматумах. Иначе давно загрызли бы друг друга». «Николаю сейчас некогда», – Паша хмыкнул. «Можно позавидовать неугомонности тестя». Он вывалил результаты последней слежки. «Новую любовницу дрессируют, на три года моложе тебя». Мира споткнулась. Хорошо, что успела схватиться за руку мужа. Вот почему дедушка стал редко встречаться с внучкой. «Черт!» Очередная безмозглая малолетка будет пытаться стать подругой. «Давно?» Паша кивнул. «Больше месяца держал ее в доме». Вчера впервые появились вдвоем в обществе. Топ-модель. Он смерил взглядом невысокую миру, достающую затылком до подбородка отца. Выше тебя на полторы головы. Она с презрением скривила губы. С каждым разом его бабы моложе и выше. Стремится к прекрасному, поднимаясь на цыпочки. Мне лучше рядом с ней не вставать. Стоило выйти за дверь, как порывы теплого ветра разметали тщательно уложенные волосы. Зачем вставать в шесть утра ради наведения красоты? Павел ухмылялся недовольному лицу жены. — Будь готова. Может притащить каланчу на кладбище. Еще и прилежно с Лопуховым прицепят. Друзья, блин. Он подавил вздох. С каким удовольствием сегодня напьется и начистит кому-нибудь рожу? Мира словно прочла его мысли. «Не трогай их. Спят и видят, как вывести из себя и сдать в полицию». Паша сжал кулаки. «Мне терпеть, когда они станут с тобой откровенно заигрывать? Оба так и не женились до сих пор. Не задумывалась, почему. Сейчас ты богаче в два раза». Мира старалась не отставать на дорожке к воротам. «Все понимаю». И я справлюсь. Сегодня не день для мордобоя. Она расцвела, протянув руки к несущейся навстречу собственной копии. Иди к мамочке, золотая моя. Поцелуй папу Пашу и скажи, что сегодня день памяти папы Алекса, а не фестиваль драк. Светловолосое чудо удобно устроилось на руках мамы. Густые короткие локоны принцессы удерживала бодок с цветами. Пухлые пальчики тянули сверкающие бриллиантами сережки в ушах мамы. Розовое пышное платье подчеркивало яркость больших серых глаз. Маленький носик чуть вздернут. Пухлые губки сложились бантиком. Паша растаял, стоило малышке положить ладошки на щетинистые щеки и пролепетать. Папу пасу люблю. Нельзя драться. Двухлетняя девочка грозила пальчиком. Четко выговаривая буквы. «И папу Алекса люблю!» «Я тебя тоже люблю, принцесса моя! Иди сюда!» Малышка переползла к здоровяку, хихикая под его поцелуями. Мира целовала маленькую ладошку, соскучившись без дочери за два часа. Сердце млело от обожания к самому любимому человечку. Аля купалась в любви родителей. Мерседес с молодой семьей в сопровождении двух джипов охраны въехал на кладбище в одиннадцатом часу. Паша нервно кидал взгляды на часы. «Опаздываем на три минуты». Для человека, привыкшего всегда приходить вовремя, ситуация была неприемлемой. «В следующий раз поднимайся раньше». «Хватит ворчать». Мира рявкнула не в силах дольше слушать. «Я встаю раньше, а ты идешь бить грушу те же полчаса. Не порть мне настроение. Водитель бросил быстрый взгляд на хозяйку. Аля, дремавшая на руках отца, проснулась и захныкала. Маленькие кулачки терли глаза. — А деда приехал? — Не плачь, зайка. в щечки, успокоили малышку. — Сейчас узнаем. Мира вышла в открытую телохранителем дверь и тут же была взята в живое кольцо охраны и осуждающих взглядов. Возле памятника Абашеву стояли его друзья и сослуживцы. Чуть позади Старыгин общался с черноволосой дылдой в траурной одежде. Взгляды присутствующих с удивлением уставились на ярко одетую вдову. Осуждение в глазах раздражало. Она выпрямила спину, приняв из рук здоровенного амбала охапку рос в цвет наряда. Совсем обалдела! Громкий возглас Старыгина-старшего вызвал гул одобрения скорбящих. С высоких деревьев с карканьем взмыли вверх вороны. — Всем привет! Мира не стала отвечать отцу. — Скандал на кладбище — последнее дело. — Извините за опоздание. Исправлюсь. Она улыбалась, вываливая охапку цветов поверх черного мрамора. — Моя речь будет краткой. Абашев И я иду по твоему следу. Скоро найду и привезу домой. Мира проговорила причину, по которой он до сих пор к ней не вернулся. — Здесь твоя память вернется на место. — Сумасшедшая! Старыгин показательно громко вздохнул. Она рассмеялась. — Не дождешься, папочка. Краем глаза заметила усердно крестящихся бабушек, бредущих в сторону выхода. С головой не в порядке у тех, кто тащит на могилу ненавистного зятя очередную шлюшку и выдавливает на лицо несуществующую скорбь. Мира почувствовала на спине тяжелый сверлящий взгляд и обернулась. В десяти метрах от памятника замер высокий мужчина в темных очках. Она видела растянутые в усмешке жесткие губы. Попыталась вспомнить, где могла видеть ее раньше. Бесполезно. Совершенно чужое суровое лицо. Мороз волной пробежал по позвоночнику. В животе образовалась холодная пустота. Неприятно. Страшно. Но что-то притягивало взгляд к странному человеку в черном. «Дедушка!» Радостный смех Али разрядил обстановку. Незнакомец вздрогнул, услышав тонкий голосок и чуть наклонил голову на фразу Паше. «Доча, не спеши, упадешь". Мира обернулась, подумав, что Аля в опасности. Ложная тревога. Дочка уже попала в объятия деда. Она вернулась взглядом назад. Незнакомец исчез, будто его и не было. «Паша, ты его видел?» «Кого?» Нахмуренный лоб, настороженный взгляд. Не хватало, чтобы муж начал считать ее сумасшедшей. Мира пробормотала уже не так уверенно и едва слышно. Мужчину, одетого во все черное.